начинали вырисовываться более отчетливо. Наконец стали ясно видны эсминцы, следовавшие прямо в килеватерной струе Шарнхорста. Другие появились со стороны правого борта. Это Гедда понял по начавшейся стрельбе 150 миллиметровых орудий правого борта, которым характерным лаем Торили зенитные установки. Все это время над Шаренхорстом практически не гасли осветительные снаряды, вырывая его из спасительной темноты. а Осветительными снарядами стреляли со всех сторон. Затем Гедда услышал хорошую для всех новость. Шаренхорсту снова удалось увеличить максимальную скорость до 22 узлов. Через полчаса после начала первой артиллерийской дуэли адмиралу Фрейзеру казалось, что у Шарнхорста еще есть шансы уйти. Все теперь зависело от четырех эсминцев типа С, то есть от двух полудивизионов, входящих в охранение линкора Дюк-оф-Йорк. В 17.31 они получили приказ выйти в торпедную атаку, и сэр Брюс видел на экране радара, как оба полудивизиона сближаются с Шарнхорстом и маневрируют на позиции выпуска торпед. К 18.41 полудивизион «Сэвидж» и «Самарец», находился за кормой Шарнхорста, приблизившись с юго-восточного направления примерно на 10 тысяч ярдов к немецкому линкору. Шарнхорст открыл по ним сильный огонь артиллерии вспомогательного калибра и зенитными орудиями. Эсминцы вели ответный огонь, одновременно обстреливая Шарнхорст осветительными снарядами. В это же самое время второй полудивизион «Скорпион» и Сторт вышел торпедную атаку «Скорпион». «Скорпион» выпустил 8 торпед с дистанции 2100 ярдов, а «Сторт» — еще 8 с дистанции 1800. Со «Скорпиона» наблюдали одно попадание торпеды. Уклоняясь от торпед... Шаренхорст повернул на юг, продолжая вести огонь по второму полудивизиону, который полным ходом выходил из атаки. Этим маневром линкор поставил себя под торпедные аппараты первого полудивизиона. Таким образом, пока Сэвидж и Самарец отходили, Скорпион и Сторт, быстро развернув торпедные аппараты с левого борта на правый, ринулись в атаку. Сэвидж выстрелил 8 торпед с дистанции 3500 ярдов. У Самарца из-за полученных повреждений действовал только один четверенный аппарат, и, находясь под сильным огнем, эсминец сумел выпустить только четыре торпеды с расстояния 1800 ярдов. Сэвидж каким-то чудом избежал попадания, но самарец получил повреждения выше ватерлинии и имел потери в личном составе. Один снаряд Шарнхорста попал в дальномерный пост но не взорвался. Осколки других снарядов вывели из строя одну машину, уменьшив скорость эсминца до 10 узлов. Офицер и 10 матросов были убиты, а 11 матросов ранены. Севич наблюдал одно попадание в «Шарон Хорст». Одно попадание наблюдал и самарец. Торпедная атака двух полудивизионов эсминцев проводилась без какой-либо поддержки со стороны линкора «Дюк оф Йорк» или крейсера «Ямайка». На «Дюк оф Йорк» засекли три тяжелых подводных взрыва на «Шарнхорсте». На крейсере «Белфаст» таких взрывов зарегистрировали шесть. В действительности в «Шарнхорст» попала только одна торпеда. Почти одновременно, выйдя из атаки, английские эсминцы быстро стали отходить на север.